Глава третья. Взрослая жизнь, брак и развод. В саге об Эрике Рыжем мы встречаем Гудрид, которая была красива и замечательна во всем, что она делала. Она была отличной женой и матерью, предводительницей и путешественницей, христианкой и настоящим идеалом женщины эпохи викингов. Согласно саге, она выросла на исландском полуострове Снайфедельснес, В ее роду были ирландские рабы и потомки переселенцев из Скандинавии. Мы не знаем, насколько состоятелен был ее род изначально, но на момент событий сяги отец Гудри Торбьон становится большим человеком, так как он завладел городом и жил на широкую ногу. При описании характера девушки-рассказчик использует слово «скарунгур», в буквальном смысле оно означает «кочергу», а в перенос нам своенравный характер Гудрит, которую также называют «разборчивой». В саге о гренландцах говорится, что она была женщина видная и умная, и хорошо умела обходиться с чужими людьми. Сага о Бейрике Рыжем, перевод Стеблин-Каменского. Другими словами, Гудрит была крайне выгодной партией. Отказавшись выдавать дочь замуж за сына раба, Торбьерн решает всей семьей переехать в Гренландию, и присоединиться к колонии поселенцев. Жизнь на чужбине оказывается непростой, неблагоприятная погода, голод и вспышка чумы, которая в итоге убивает Тормбюрна. Гудрид выжила и вскоре вышла замуж за но чье прозвище Карл Сефни означает «отвагу и силу». Вместе с новым супругом и командой 140 человек, она отправляется в опасное путешествие в поисках Винланда, недавно открытой территории, славящейся своими плодородными землями. Там у нее рождается сын Снори. В саге о гренландцах есть короткая сцена, в которой Гудрит, сидящий у колыбели младенца, незаметно пробирается туземка. У нее оказалось такое же имя и тоже был маленький ребенок. Женщины мирно общались, пока их мужчины сражались против друг друга. После этой битвы норвежцы навсегда возвращаются в Гренландию, А затем Гудрит и Торфин переселяются в Исландию. Узнав о не слишком благородном происхождении Гудрит, мать Торфина даже отказывалась жить с ними в одном доме, но, поняв со временем, что невестка достойная женщина, она вернулась домой, и они с ней хорошо ладили. История Гудрит стала важным примером распространения христианства в Исландии. Она совершает паломничество в Рим после чего Снори построил церковь, а сама Гудрит стала монахиней и отшельницей. Рассказчик с гордостью отмечает, что некоторые из потомков Снори были епископами. Сага о Гренландцах, перевод стеблин -Каменского. История Гудрит уникальна и увлекательна, ее смешанное этническое и сословное происхождение, долгие путешествия и христианское благочестие Положение жены и матери, непростые отношения с родными и близкими – все это прекрасно отражает многогранность личности большинства женщин-викингов. Тот факт, что в скандинавской культуре в женщине ценились такие качества, как трудолюбие, инициативность и интеллект, отчетливо прослеживается в письменных источниках, оставленных потомками викингов. Саги и скальдическая поэзия неизменно прославляют женскую мудрость и здравый смысл, Многие женские персонажи отличаются своей смелостью и готовностью защитить свою честь и честь своих семей, даже если это чревато серьезными опасностями. Верная жена, которая к тому же была умной и послушной, могла быть самым ценным союзником и советником своего мужа, и наоборот, супружеские ссоры были разрушительны для благополучия семьи в целом. Развод был делом скорее обыденным, чем какой-то трагедии, Но в сагах встречаются примеры того, как разрыв брачных связей приводил к насилию и прочим неприятным последствиям. Если судить по сводам законов, то это были патриархальные времена, когда женщины обладали гораздо меньшей властью, чем мужчина. Саги же рисуют несколько другую картину. Женщины обладают значительным влиянием на членов своей семьи, независимо от правовых норм. Сложно представить себе столь богатую литературную традицию, если бы викинги действительно не предоставляли таким женщинам как Гудрит, свободу для развития и самоутверждения. В этой главе мы остановимся на примерах нескольких ярко очерченных женских персонажей со всеми их достоинствами и недостатками, которые олицетворяли собой тысячи реальных женщин, способствовавших развитию культуры викингов. Жизнь в эпоху викингов Легки на подъем. Многие скандинавы в эпоху викингов находились в постоянном движении, пытаясь заключить прибыльную сделку, надеясь на легкую наживу или в поисках новых земель для поселения. Они путешествовали не только по Скандинавии, но и устремлялись на запад, к Британским и Фарерским островам, Исландии, Гренландии и даже Северной Америке, на восток, к территориям современной России и Украины и на юг, к северным окрестностям европейского континента. Кому-то даже удавалось добраться до Средиземного моря и Иерусалима и Миклагарда, как викинги называли Константинополь, то есть буквально великий город. Археологические находки, сделанные во время раскопок захоронений, и артефакты, найденные на местах бывших поселений, в купе с научным анализом костей, позволяют делать выводы о том, что женщины путешествовали вместе с мужчинами. Свидетельства этому находят далеко на востоке, в России и Украине, и на западе вплоть до Ньюфаундленда. Население многих торговых центров и городов, появившихся на территории Скандинавии приблизительно в восьмисотые е годы нашей эры, таких как Бирка, Швеция, Хёдебю и Рибе, Дания или Каупанг, Норвегия, изначально преимущественно состояло из людей пришлых. Не маленькая девочка, ни женщина в дорогих одеждах, останки которых были найдены в Бирке, не родились в этом небольшом городке на озере Меларен в Центральной Швеции. Две женщины, останки которых найдены близ Бурга в Швеции, родились, по всей видимости, вдали от этого места, а пожилая женщина, чей скелет обнаружили в Йорке, была родом с юго-запада Норвегии. Как путешествовали эти женщины? Одни просто пешком, Другие, следуя примеру великанши Скади из мифов, передвигались на лыжах. Снори Турлусом, Младшая Эда, перевод Смирницкой. Многие женщины были неплохими наездницами. В Норвегии конская упряжь отличалась невероятно красивой отделкой и узорными декоративными элементами. На территории Исландии очень часто находят женские захоронения, где также присутствуют останки лошадей. В письменных источниках мы встречаем упоминания о том, что женщины ездили верхом, так что лошадиные останки могут свидетельствовать не просто о жертвах, производимых в ходе похоронных обрядов, но и о том, что это делалось для того, чтобы женщины могли продолжать путешествовать и в загробной жизни. В плаче Одрун есть красивое описание того, как главная героиня, вскочив на вороного коня, пустила его по ровным путям, пока не достигла палат высоких. Плач Одрун. Верхом едут на сражение и валькирии, а великан Шахюракин седлает волка, чтобы отправиться на похороны Бальдра, в качестве повода она использует змею. Этот же мотив мы встречаем среди изображений на погребальном камне, найденном недалеко от Истада на юге Швеции, в то время как в поэтической традиции волков часто называют лошадьми великанов. Первая песнь о Хельге-убийце Хундинга. Даже океан не был для женщин препятствием. Скандинавы начали ходить под парусом на заре эпохи викингов во второй половине восьмого века, а уже к девятому веку мастерство судостроения достигло впечатляющих высот. Среди захоронений в Осиберге есть курган, основой для которого стала вытащенная на сушу ладья. На землях с узкими фьордами, реками и озерами, таких как историческая шведская провинция Вестманланд. А также на побережьях Норвегии, Аркнейских островов и Исландии встречаются погребальные лади с останками знатных женщин. Они не только подчеркивают высокий общественный статус и богатство родственников умерших, но и служат свидетельством того, как были устроены и как выглядели корабли викингов. Более того, родственники позаботились о том, чтобы в загробной жизни у этих женщин было и другое средство передвижения. В осибергской ладье также нашли сани для передвижения по снегу и искусно украшенную лошадиную повозку, похожую на ту, что изображена на обнаруженном там же гобелене. В прозаическом вступлении к эдической поэме «Поездка Брюнхельд в Хель» говорится о том, что Брюнхельд сначала была сожжена на костре, а затем была в повозке, увешанной драгоценными тканями, в которую были запряжены рыси. За исключением похоронного контекста, Мы мало что знаем о таких средствах передвижения в эпоху викингов. В своей земной жизни многие женщины пересекали большие расстояния как по земле, так и по суше, пускаясь в трудные и потенциально смертельные путешествия по неспокойным морям, болотам или гористым местностям, чтобы заселить неизведанные земли и начать новую жизнь. Археологические данные и исландские источники, включая книгу о занятии земли, указывают на то, что многие мужчины, считающиеся первопроходцами, путешествовали с женами и детьми. Именно этих женщин, равно как и их заслуги в таких экспедициях, чаще всего не упоминаются, но их следует признать настоящими пионерами наравне с мужчинами. Они были обязаны обладать исключительно волевым характером, отменной физической подготовкой, умом и готовностью взращивать потомство в условиях, которые порой совершенно этому не способствовали. Достоверных следов присутствия женщин-викингов в дальних краях немного, например, в местечке Лансо-Медоус на севере Ньюфаундленда, которое предположительно было зимним лагерем Лейва Эриксона по прозвищу «Счастливый», нашли пряслицы, а в Норфолке была обнаружена женская брошь. Женские останки в традиционном одеянии викингов находили на восточных берегах Волги… В самских поселениях на севере Норвегии, на юге Йоркшира и в землях, которые сегодня являются пригородом Дублина, на острове Мен, а также на Оркнийских и Гебридских островах и по всей Исландии, они могли быть торговцами или переселенцами, а могли быть выданы викингами замуж с целью укрепления политических связей. Иногда викинги брали с собой женщин и детей, отправляясь в военные походы. Эти скопления людей были похожи на настоящие кочующие племена. Этот обычай мог существовать с тех времен, которыми датирован текст древнеримского автора Публия Карнелия Тацита о прохождении и местоположении германцев, приблизительно 89 год нашей эры, в котором есть такие строки. Их близкие находятся рядом с ними, так что им слышны вопли женщин и плач младенцев. Тацит Карнелиус. О происхождении и местоположении германцев. Перевод Бабовича. В англосаксонской хронике есть запись о том, что в 1893 году король Эльфред и его войска штурмовали крепость, построенную викингом по имени Хестон в Бенфлете в Эссексе. В хронике говорится, что жену Хестона и двух его сыновей отправили к королю в качестве заложников. В записи за 895 год также есть упоминание о том, что перед сражением своих жен Даны оставили в Восточной Англии, когда покидали лагерь. Сведения о том, что среди войск викингов были и женщины, мы также встречаем и в континентальных письменных источниках. Массовое захоронение в Рептоне, в Дербишере, которое считается местом захоронения последнего из убитых воинов Великой Датской Армии насчитывает в общей сложности порядка 264 скелетов, среди которых есть женщины и дети. Мы мало что знаем об этих людях, но недавние исследования подтвердили, что они были норвежцами, жившими в конце IX века. В этих сражениях мужчины и женщины должны были выполнять самые разные задачи помимо военных, большинство женщин, о которых мы читаем в англосаксонской хронике и в текстах Тацита, по всей видимости, являлись женами викингов. Кто-то, возможно, занимался обслуживанием воинов, помогая им с починкой одежды, приготовлением пищи, уходом за ранеными и больными. Мы встречаем в исландских источниках подобного рода описания, а также заботился о мужчинах разными другими способами. Авторы пишут о том, что женщины укрепляли мужской дух, к примеру, в написанной на латыни поэме монаха Аббо Чернууса Говорится о том, что во время осады викингами Парижа в 880-х годах женщины подстрекают своих мужей к ярости и ругают их за недостаток доблести. У Тацита мы встречаем слова о том, что они же, то есть матери и жены, доставляют им, дерущимся с неприятелем, пищу и ободрение. Публии Корнелий Тацит о происхождении и местоположении германцев. Фрагменты из песни «Валькирий» могли бы хорошо подойти в качестве боевого гимна. Они, возможно, так и использовались, но документальных подтверждений этому у нас нет. В сагах женщин часто изображают искусными политиками, но они также могли участвовать при разработке военных стратегий или в переговорах о выкупе или перемирии. Чем бы ни занимались эти женщины, на самом деле очевидно, что коренные жители Рептона решили не рисковать и убили их вместе с мужчинами. Женщины покидали родные земли не только по причинам, связанным с войной. Как мы уже выяснили, в саге о гренландцах сообщается, что Гудрид совершила паломничество в Рим. Сага о гренландцах, перевод Стеблин-Каменского. Скорее всего, это вымышленная деталь, добавленная специально, но традиции паломничества у викингов действительно существовали. В архивных документах монастыря Райхенау на берегу Боденского озера в Швейцарии сохранились имена нескольких скандинавских женщин, которые, вероятно, останавливались там в XI веке во время своего путешествия к Святой Земле. Но существует вероятность того, что имена были вписаны кем-то другим. На руническом камне, воздвигнутом на берегу озера Миларен, есть надпись, сообщающая нам, что Ингерун, дочь Хёрда, хочет отправиться на восток чужим землям, в Иерусалим. О том, добралась ли она к месту назначения камень, умалчивает. С приходом христианства женщины также перенимали новую религию. Не исключено, что они отправлялись в паломничество или, по крайней мере, мечтали о нем. Сведения о женщинах-путешественницах заставляют нас пересмотреть свой взгляд и на тех, кто никогда не покидал родных земель. Возможно, переезды были неотъемлемой частью жизни женщин определенных профессий. Известно, что на северо-востоке Швеции, где на закате эпохи викингов процветала культура рунических камней, работала рещица Гунбюрк, прозванная Дуброй, в то время как создателем камня на острове Мен, значится женщина по имени Турит. Считается, что руны еще на двух камнях также вырезали женщины, но их имена до нас, к сожалению, не дошли. Профессия камнереза предполагала не только владение грамотой и специальными навыками, но и определенную мобильность. Прочие ремесленники тоже порой переезжали из города в город, в зависимости от степени востребованности их мастерства. Саги указывают и на то, что если женщины куда-то уезжали, это не значит, что они не возвращались обратно. В саге о людях из Лососьей долины Торгерт, мать Хёскульда после смерти мужа, Не чувствовала себя счастливой в Исландии, поэтому она решила покинуть страну, захватив с собой все, что досталось на ее долю из наследства. В Норвегии Тургерт нашла многочисленную родню и много именитых родичей. Сага о людях из Лососей и Долины. Она во второй раз выходит замуж, но после смерти Хрута возвращается в Исландию, чтобы жить с Хёскульдом. В отличие от поездок, связанных с войной или торговлей, Такого рода перемещения могли не оставлять почти никаких следов в захоронениях путешественниц. Ирландские и британские броши, изысканные столовые приборы и прочие необычные предметы, найденные среди погребальных приношений норвежским женщинам, обычно считались добром, награбленным их мужьями во время набегов на чужие земли. Скорее всего, это разумное объяснение, но нельзя исключать и другие возможности. Это вполне могли быть сувениры, купленные в дальних странах и привезенные домой. Если у нас есть доказательства того, что скандинавские женщины оказывались на территории современных России и Украины, то почему они не могли очутиться и в гораздо более близкой Англии, доплыв до нее за несколько летних дней, что-то купить и вернуться обратно? Кроме того, женщины, носившие красивые броши из чужих краев, могли купить их у торговцев или других путешественников. Саги о людях с песчаного берега, Турит, жена Торбранда из Лебяжьего фьорда в Исландии, встречает женщину по имени торгуна с Гербридских островов. Путешественница привезла с собой украшения, платье, покрывала и прочие сокровища, какие редко увидишь в Исландии. Турит упрашивает Таргуну продать ей хоть что-то, но та отказывается. Сага о людях с песчаного берега, перевод Семерлинга и Агишева. Изделия ирландских и британских мастеров в те времена очень ценились среди других народов, поэтому торгуна, хвастая своим имуществом, тем самым доказывала не только свою состоятельность, но и возможность обладать редкими вещами из других стран. Ближе к земле. В эпоху викингов заметные социально-экономические перемены касались и тех, кто оставался на родной земле. Даже те, кто безвылазно жил в отдаленных от крупных городов поселениях, были наслышаны о невероятных путешествиях и победоносных набегах. Они восхищались изысканными привозными вещицами не меньше горожан и с любопытством наблюдали за тем, как языческие верования постепенно вытесняются христианством. Другими словами, викинги чувствовали свою связь с внешним миром, даже если никогда не покидали своих родных поселений. До эпохи викингов жизнь людей могла показаться проще, но земельные хозяйства никогда не были полностью замкнутыми и самодостаточными. Экономика стремительно развивалась, люди потребляли все больше и больше. Местные ресурсы и привозные товары продавались и покупались в немыслимых до этого объемах, мыльный камень, железо, мех и шкуры, олень и рога – все это перевозилось на огромные расстояния. Ремесленники мужчины и женщины создавали посуду и кухонную утварь, одежду и украшения, кожаные ремни и пряжки, сумки и детские игрушки. Все эти вещи продавались как оптом, так и в розницу. Горожане покупали у жителей сельских земель продукты питания, строительные материалы и предметы домашнего обихода, которые земледельцы могли предоставить за определенную плату. Ассортимент торговли варьировался от бытовых товаров до предметов роскоши. К примеру, неподалеку от бирки располагалось мельничное хозяйство Санда, где пекли прекрасный хлеб для богатых горожан, но подходящей земли для выращивания пшеницы рядом не было, поэтому владельцам мельницы приходилось покупать ее наряду с мельничными жерновами у других людей. Экономика росла и развивалась, равно как и торговые связи между городами и земледельными районами. На фоне этих существенных изменений в торговле и потреблении, примерно с 800-х годов нашей эры, существенно возрастает роль мореплавания как для набегов на другие земли, так и для торговли. Это в свою очередь повысило спрос на ткань для парусов и соответствующей одежды, на дерево для палубного покрытия и прочие материалы. Новые рабочие места появлялись не только для мужчин, которые занимались судостроительством, но и для женщин-ткачих. Вероятно, мужчины тоже занимались производством тканей, но все же это был преимущественно женский род занятий. Специальные принадлежности для производства и обработки тканей часто находят среди погребальных подношений именно в захоронениях женщин. Саги описывают этот род занятий как исключительно женский, а в поэме, написанной придворным скальдом Олова II Святого в 1020-х годах, прямо говорится о парусах, сотканных женщинами. При наличии определенных задатков и желания, опытная ткачиха могла не только обеспечить необходимыми изделиями свою собственную семью, но и создать небольшое торговое предприятие. Площадь паруса, разумеется, варьировалась в зависимости от размеров судна, но в среднем составляла примерно 100 квадратных метров. Соответственно, его изготовление требовало немало сил и ресурсов. Для производства необходимой ткани в таких масштабах Были нужны не только инструменты и материалы, но и квалифицированная рабочая сила. Любой, кто хотел преуспеть в этом деле, должен был уметь разводить овец или выращивать лен и коноплю для пеньки. Обработка сырья тоже была делом непростым. Сначала растения специальным образом вымачивали, затем сушили и трепали, чтобы размять волокна. Надо сказать, что лен был очень дорогой тканью, которую могли себе позволить только состоятельные викинги. более распространенным материалом была шерсть, которую состригали совец, очищали сортировали в зависимости от ее грубости. От этого зависело для какого именно изделия ее употребят и тщательно расчесывали. затем в вход шли прялкой и веретено с мутовкой тяжелым диском, который использовался для лучшего вращения. Это был требовавший усердия и терпеливости тяжелый ручной труд, о чем свидетельствуют артритные повреждения женских пальцев. После этого пряжа смачивалась и выставлялась на просушку, а тем временем к работе готовился ткацкий стан, на котором использовали нить двух типов. Более прочную основу, к ней подвешивали специальные грузики и так называемый уток, который ткачиха пропускала под основой. Это был монотонный и утомительный процесс, если только мастерица не работала над гобеленом, но это был редкий случай. Парус сшивался из нескольких кусков ткани, которые затем покрывали животным жиром, чтобы он не продувался. В круге земном утверждается, что паруса были полосатыми, раскрашенными в синий, красный, зеленый или золотой цвета. Если это было правдой, то они наверняка производили незабываемое впечатление. Снори Стурлусон Круг земной. Редакция Стеблин Каменского. Чтобы изготовить один большой парус, нужна была шерсть примерно 150 овец. Одному человеку потребовалось бы от 4 до 5 лет непрерывного каждодневного труда. Мастерская из 10 профессиональных сотрудников могла справиться с этой работой за зиму. Паруса считались большой материальной ценностью, хотя и не вызывали у авторов САК и мифов, Таких восторгов, как сами корабли или оружие. На одном из рунических камней Готланда изображение корабля, например, занимает всю нижнюю половину. Столкновение между кораблем одного из предводителей войск Олова II Святого и вражеским судном приводит к тому, что новый парус последнего конфискуется, а взамен выдается старый и изодранный. Эта сцена описывается одним из участников событий так. Когда мы забирали груз, он вел себя более или менее сносно, хотя и не очень достойно, а вот когда мы взяли его парус, он заплакал. Снори Турлусон, Круг земной, редакция Стеблин-Каменского. Производство одежды тоже было делом довольно дорогим. На полный комплект одежды для одного человека уходило от двух до трех килограммов шерсти и месяцы работы, Примерно 750 граммов пряжи и 9 недель работы уходили на производство одной льняной рубашки. В некоторых областях ткачество могло быть сезонным занятием. Например, археологические раскопки в местечке Лердал, расположенном в узкой долине посреди высоких гор близ огня фьорда, самого длинного фьорда в Норвегии, доказывают, что это место служило чем-то типа летнего лагеря. Здесь не было постоянных построек. Вместо этого выкапывали ямы и устанавливали палаточные сооружения для обустройства жилья и рабочих мест. В некоторых из них располагались ткацкие станки для производства бытовых и более дорогих тканей. Источником шерсти предположительно служили пасшиеся на склонах горовцы. Остатки свинцовых грузов и небольшая кузница, фрагменты горного хрусталя и рогов – это свидетельство того, что здесь занимались торговлей и ремеслами, Возможно, изготовлением бусы гребней. Люди ели разнообразную пищу, лосося из близлежащей реки и мяса, а также сельтрескую крупу, которую привозили с побережья Атлантического океана, расположенного в двухстах километрах. Не факт, что в этом местечке дела обстояли именно так. Но неподалеку от долины Лердал пролегала целая сеть из троп ведущих через горы Согни Фьорду, а тот, в свою очередь, служил связующим звеном с другими поселениями. Для путешественников это было место, где они обменивались товарами, новостями и сплетнями, а кто-то из них решал остаться там на лето. Люди много работали, опытные мастера делились своими знаниями и навыками с молодыми подмастерьями, летними вечерами все собирались у костра, веселились, рассказывали истории, пели, танцевали и наблюдали за тем, как солнце медленно исчезает за горами. Когда ночи становились темнее, а сезон подходил к концу, устраивался ежегодный праздник, люди делились едой и напитками, играли и боролись, договаривались о делах и влюблялись. Возможно, там же находился и рынок, проводились конные бои и религиозные обряды, во время которых богов благодарили за дарованные блага и просили удачного года. На протяжении нескольких месяцев это было крайне оживленное место такие как Бирка, Хюдебю, люди и Каупанг, где женщины могли зарабатывать и чего-то добиваться собственным трудом. В таких местах текстиль изготовляли в промышленных масштабах. Но в домашних условиях это ремесло вполне подходило для женщин, чья повседневная жизнь была привязана к хозяйству, особенно во время вынашивания и воспитания детей. Изготовить несколько метров пряжи – Это было дело, которым можно заниматься в перерывах между кормлением и уходом за младенцем, совмещая его с приготовлением пищи и другими домашними делами. Веретено и игла становились постоянными спутниками женщины. Это объясняет, почему во многих захоронениях эти предметы часто находят среди погребальных подношений. В сагах есть ряд важных сцен, которые происходят с персонажами-женщинами занятыми шитьем, производством пряжи и ткани. В саге о Гисле, Торкель подслушивает разговор увлеченных рукоделием Ауте Астрид, который разжигает в нем давнюю ревность и приводит к роковым последствиям. В саге о людях из и долины Гудрун говорит своему мужу Болли. «Большие дела мы совершили. Я успела напрясть пряжи на 12 локтей сукна, а ты убил Кьяртана». Перевод Смирницкой. Сага о людях из лососей долины. С этим родом занятий связаны образы в народных поверьях, например, о том, что жизненный путь каждого человека определяют норны, плетущие нити судьбы. Один скальт пишет о золотой нити, которую они подвешивают под потолок в лунном зале. Этот образ, напоминающий праздничную гирлянду, контрастирует с кровью тканью, о которой говорится в песне «Валькирий». Первая песня о Хельге-убийце Хундинга. Нет ничего удивительного в том, что письменные тексты и устное творчество, связывая тему насилия с образом ткани, за изготовлением которой женщины проводили значительную часть своей жизни, чтобы обеспечить одеждой как минимум своих родных. В самих предметах, таких как веретено или ткацкий станок, нет ничего сверхъестественного, но они были настолько неотъемлемой частью жизни женщин, что порой становились немыми свидетелями каких-то ужасных событий. Саги, конечно, не документы, описывающие повседневную жизнь в эпоху викингов, но их авторы отлично умели создавать видимость правдивости, например, детально живописуя рабочий процесс, на фоне которого разворачиваются драматичные события. Такого рода описания проливают свет на происходившее в реальной жизни. Судя по сагам, еще одним важным занятием женщин помимо от качества было производство продуктов питания. Они доили скот, делали сыр, скир, масло и сыворотку, готовили мясо, варили эль и разновидность медовухи. В этих же текстах мы встречаем описание того, как женщины стирают одежду в ближайшем источнике, участвуют в сенокосе и сборе урожая, посуд скот. Если только хозяйство не было совсем маленьким, часть женских обязанностей, в основном самые изнурительные, передавали тем, кто был ниже по статусу. В одной саги муж просит жену подаить овец, оговариваясь при этом, что обычно она не должна этого делать. В текстах упоминаются следующие виды работниц повариха, служанка и тестомеска. Сага Бьорне герои схитардаля. Женщинам с низким социальным статусом доставалась самая тяжелая работа. В поэме «Песнь о Ринге» мы встречаем рабыню, которая трудится на открытом воздухе босиком под обжигающими лучами солнца. В «Песне о Гротте» есть описание того, как на мельнице работают девушки-великанши. «Мы обездолены, отданы в рабство, холодно нас мучит, и ноги ест грязь». Песнь о Гротте. Таким работницам могли поручить что угодно. Например, постирать одежду хозяев, или наоборот высушить ее, если это промокло после долгого путешествия. Сага о людях из Лососией долины. Слуг также могли использовать в качестве посыльных, отправляя сообщениями в соседние поселения. Такие прогулки служили одним из главных источников слухов и новостей. Сага о Гисле. Перевод Смирницкой. Авторы саг нечасто изображают внутренний мир этих людей. Редкий случай описание любовного треугольника между хозяином, женой и ее любовником, который живет их в доме так долго, злоупотребляя всем, чем только можно, что вся прислуга грозится уйти. Сага Бьорне. Герои Хиттердаля. Хозяйства только с одной главной жилой постройкой все равно различались по размеру. Это мог быть двор с десятками жителей, или хижина всего на двух человек. Образцовое исландское хозяйство в долине Хаука Далур в Исландии состояло из 7-11 человек всех возрастов, включая 5-7 взрослых и 2-4 детей. Похожая ситуация была и в Норвегии. Судя по сагам, жизнь двора строилась вокруг главной пары – мужа с женой, вместе с ними могли проживать родители каждого из супругов, их дети и дальние родственники. Иногда к ним могли присоединиться приемные дети, сироты, немощные старики и наемные работники, которые часто ночевали в хлеву. Когда кто-то из хозяйских детей женился или выходил замуж, он мог обосноваться с новой семьей в родительском доме, но встречались и другие ситуации. В саге Гисли рассказывается о двух братьях, между которыми дружба пошла в рось. Какое-то время они живут вместе но потом пользуются первой же возможностью, чтобы разъехаться. Это была частая практика, подтверждение чему встречается среди археологических находок. Хотя в эпоху викингов начался процесс урбанизации, города все еще были довольно небольшими, а число горожан достигало своего пика в летний сезон, когда активизировалась торговля. На этом этапе система одиночных, реже двойных домашних хозяйств, окруженных значительными участками сельскохозяйственных угодий, преобладала как в Скандинавии, так и в большинстве других поселений викингов. В конце концов, даже в скандинавской мифологии у всех главных богов имеется своя обитель. Одежда для жизни и работы Отличительной чертой одежды, которую носили женщины эпохи викингов, был довольно свободный крой, который позволял проявлять активность и подвижность как дома, так и в путешествии. Детали менялись в зависимости от географии, а мода зависела от времени. Но базовый комплект женской одежды был довольно прост и включал в себя облегающую верхнюю часть тела сорочку до щиколотки, напоминающий платье-фартук-передник на подвязках и подобие туники. Иногда ткань в области бюста была плессированной, В то время как юбка более свободно не спадала от талии, что было одновременно красиво и практично, в особенности для беременных. Судя по исландским письменным источникам, женские наряды имели глубокий вырез. Это, скорее всего, означает, что верх легко расстегивался, чтобы женщине было удобнее кормить ребенка. Археологи порой находят крошечные амулеты из золотой фольги с изображениями женских фигур, наряд которых состоит из блузы и юбки. Других сведений о существовании подобных нарядов, как и их самих, не сохранилось. При этом подобные амулеты доказывают, что мужская и женская одежда викингов существенно отличалась. В саге о людях из лососей и долины Торт дает совет Гудрун, сделай ему рубашку с таким вырезом, которого достаточно для развода. В то время как в исландском судебнике «Серый гусь» В качестве наказания за ношение одежды противоположного пола предусматривалось изгнание из общины сроком на три года. Сага о людях из и долины. Судебник серый гусь. В качестве верхней одежды женщины носили шерстяные шали или накидки, верхнее платье с рукавами и плащи с рисунком, которые также могли отделать мехом, украсить вышивкой, лентами, металлическими вставками или бахромой. Песнь о Риге описывает женщину в одежде из козьей шерсти. Обувь делалась либо из кожи, либо из ткани в технике, предшествовавшей вязанию крючком. Учитывая, насколько дорогой была одежда, слуги и рабы, вероятно, носили вещи из грубых тканей, а обувь, скорее всего, и вовсе не могли себе позволить. Скальды нередко описывают страдания бедных женщин и рабынь, которые не могут защитить себя от грязи и холода. Узоры, которыми украшались ткани в эпоху викингов, даже сегодня выглядят современно. Алмаз и елочка, клетка и полоска. Самыми распространенными были прочные ткани из льняного или конопляного волокна, но, к примеру, жители Гренландии также использовали шерсть козы, арктического белика, собаки или волка. Одежда викингов была более красочной, чем можно предполагать. Помимо серой гаммы, Предпочтения отдавали ярким цветам – красному, розовому, желтому, оранжевому, зеленому и пурпурному. Их достигали за счет растительных и химических красителей и протравителей, которые были как местными, так и покупными. У скандинавов какое-то время очень модным считался синий цвет, получаемый благодаря красителю из листьев вайды или синильника растения семейства капустных. Его часто использовали для окрашивания погребальной одежды по крайней мере в Исландии. Для отбеливания качественных тканей, имевших естественный сероватый оттенок, использовали щелок или просто оставляли их на солнце. Украшения. Судя по захоронениям викингов, как мужчины, так и женщины любили яркие украшения. Это часто были местные изделия, но привозные ценились гораздо больше. Обычной практикой считалось переделывать в украшения награбленные сокровища или их часть. Для этого в ход шла церковная утварь и предметы благочестия, инкрустированные застежки с переплета книг и на балдашники трости и посохов. К ним добавлялись соответствующая фурнитура, а затем предмет крепился на одежду. С востока везли всевозможные красочные бусы. Например, в женской могиле на территории Бирки – Было обнаружено серебряное кольцо с розоватым камнем и куфическими письменами. Дорогой византийский шелк разрезали на мелкие куски, которые шли на декоративную окантовку. Ленты из блестящих тканей с вкраплениями золотых или серебряных нитей делали любое платье более привлекательным. Еще одним способом произвести впечатление была набойка по ткани, с помощью которой мастера добавляли выразительности рукавам или вороту. Иностранец, оказавшийся в то время в Хюдебю, пишет о том, что местные жители пользовались краской для тела. Возможно, он имел в виду татуировки или разновидность макияжа, например, подводку для глаз. Неотъемлемой частью наряда любой женщины были кольца и ожерелья, броши и булавки различных форм и размеров, амулеты из золотой фольги, колокольчики и подвески с предположительными мифологическими мотивами. Часто украшения состояли из нитей с бусинами всех цветов радуги, декоративными вставками и подвесками. Сами бусины изготавливались из различных материалов, как местных, так и со всего мира, включая стекло, янтарь, гагат, горный хрусталь, лигнит, ракушки, аметистый сердолик. Кроме того, в качестве дополнительного украшения использовали золотая или серебряная фольга и проволока. Такие нити носили в виде ожерелья, вешали на груди или пришивали к одежде. Количество бусин, их размеры и цвета служили своего рода кодом, оповещавшим о социальном статусе, возрасте и семейном положении владельца. Ожерелье с несколькими десятками бусин было вполне способно произвести впечатление, но в отдельных захоронениях встречаются выдающиеся экземпляры, состоящие из сотен бусин. На горном перевале среди восточных фьордов Исландии под каменистым уступом была найдена могила молодой женщины с 523 двадцатью тремя бусинами и как минимум четырьмя брошами. Скорее всего она погибла в результате оползня, что объясняет, почему верхняя часть ее тела была покрыта камнями. Бусины либо составляли очень длинное ожерелье примерно 170 сантиметров в длину, которое можно было носить, обернув несколько раз вокруг шеи либо крепились несколькими нитями к основе ожерелья и спадали на грудь. В любом случае это украшение должно было обращать на себя внимание, демонстрируя статус и состояние владелицы. Мы отчасти можем восстановить образ женщин с подобного рода ожерельями по небольшим археологическим находкам. К их числу, например, относится серебряная фигурка, которая сама по себе служила украшением. Ее обнаружили в местечке Аск находящимся в шведской провинции Сёдерманланд. Исследователи склонны считать, что это изображение богини Фрейи в её знаменитом ожерелье Бриссингамен. Общественное положение и род занятий женщины также помогали определить украшения и аксессуары, крепившиеся к поясу. Игольные футляры, связки ключей, ножницы, ножи и медицинские инструменты Пинцет или ложечка для удаления инородных тел из уха. Последние также свидетельствуют о том, что скандинавы старались держать себя в чистоте, не зря суббота считалась днем омовения. Для скрепления верхнего платья женщинам служили две выпуклые броши овальной формы, спереди по одной в области плеч. Их массово создавали путем плавления меди и других металлов и дальнейшей заливки в специальные формы, со сложными геометрическими или фигурными узорами. Иногда они были позолоченными или отделаны серебром, что делало их еще более яркими, часто у таких брошей было несколько выступающих рукояток. В ирландском фингласе, расположенном недалеко от Дублина, в женском захоронении обнаружили пару брошей с изображением сидящих медведей и медвежьих голов. Такие украшения не были какими-то универсальными или обязательными. Ни в парном женском захоронении в Осиберге, ни в одиночном захоронении знатной женщины в Дании ничего подобного обнаружено не было. Возможно, как и другие украшения, они помогали подчеркнуть определенное положение. Некоторые ученые полагают, что подобные броши служили аналогом обручальных колец и свидетельствовали о замужестве владелицы. В смешанных сообществах они также помогали отличать коренных жителей от пришлых. Одни выбрали консервативный и традиционный стиль, другие интересовались модными веяниями, а третьи адаптировались под большинство. Со временем дизайн брошей становился более разнообразным, поэтому конкретный экземпляр можно отнести к соответствующему и довольно узкому периоду, а определить место, где его изготовили, можно вне зависимости от места находки. Для отдельных регионов также были характерны свои узоры. Например, в женских захоронениях на Готланде обнаружили множество брошей с необычным узором коробочка. В смешанных поселениях, например, в Дублине или на территории Исландии, где жило много женщин с Британских островов, вопрос выбора между национальными и местными украшениями стоял еще более остро. Тем более, что правители в этих краях были преимущественно норвежцами. Кроме того, для кого-то эти вещи могли иметь сентиментальную ценность. В женских захоронениях на территории Скугора в Исландии или Сандия, Оркнейские острова находили броши, которые были значительно старше своих обладательниц. Возможно, это были семейные реликвии, передаваемые из поколения в поколение, подаренные любящей бабушкой или матерью, достигшей совершеннолетия девушки. При этом большинство украшений все же играли роль символов недвусмысленно сообщающих какую-то информацию о тех, кто их носит. Волосы. Викинги очень тщательно ухаживали за своими волосами. Даже в захоронениях бедняков и изгоев иногда находят гребни, свидетельствующие о том, что эти люди не хотели выглядеть неопрятно ни в земной, ни в загробной жизни. Женщины чаще всего убирали волосы в длинный хвост, закрепляя его декоративной заколкой у самого основания, носили их на пробор или заплетали в косы, укладываемые в форме кренделя. В источниках этих изображений, например, камни, золотые изделия, гобелены, фигурки, применялась стилизация, поэтому полуизображенных фигур может быть как мужским, так и отсутствовать вовсе. Из-за ритуального контекста прически могут быть нерепрезентативными. Возможно, форма придавалась именно вплетаемой в волосы тканью. Прическа могла крепиться декоративной лентой, обвязанной вокруг головы как ободок, а также аналогами чепцов из шерсти или даже из шелка, которые защищали волосы от пыли и грязи. В сагах внешность мужчин описывается гораздо чаще, чем внешность женщин, поэтому представления о том, каким был стандарт женской красоты в эпоху викингов, у нас довольно мало. Не в пример больше данных о том, какие черты викинги считали уродливыми. В поэме «Песнь о Риге» мы встречаем такое описание рабыни. Дева пришла, с кривыми ногами, грязь на подошвах, загар на руках, нос приплюснут, и тир назвалась. Уродство во многом можно объяснить длительным недоеданием, травмами и болезнями, связанными с изнурительным трудом. Воспевали чаще всего не женщин, работающих на земле, а знатных дам, которые обладали такими характеристиками, как белые руки и шея, а также нежные пальцы, свидетельство того, что они никогда не занимались тяжелым физическим трудом и большую часть своего времени проводили в помещении, будучи защищенными от палящего солнца и сушащих кожу порывов ветра. При этом в литературе гораздо больше внимания уделяется нарядам женщин, чем их телам, которые они по всей видимости не стремились демонстрировать окружающим. Главной и неизменной чертой внешней привлекательности, которой в сагах наделяются молодые или незамужние женщины высшего сословия, это роскошные длинные волосы. В саге «Аньяли» при описании Хальгерт подчеркивается, что волосы у нее были очень красивые, и настолько длинные, что могли закрыть ее всю. Во время ежегодного альтинга Хальгерт на тот момент уже дважды вдова предстает перед нами в таком виде. На ней было красное платье, а на платье богатые украшения. Сверху на ней была пурпурная накидка, вся отороченная кружевом, волосы падали ей на грудь, и были они густые и красивые. Сама она прекрасно понимает, какое впечатление производит на мужчин, В этом и состоит ее цель – вызвать всеобщее восхищение. Сага о Ньяле Хальгер ждет успех, Гунар – самый завидный жених Исландии, тут же влюбляется в нее по уши и сходу делает предложение. Гунар тоже не дурен собой, но дядя невесты Хрут, который замесил в детских глазах Харальд воровской блеск, предупреждает жениха, что брак будет неравным. «Ты человек доблестный и достойный» а она человек ненадежный. Действительно, вскоре после свадьбы Гуннара охладевает к Хальгерт, которая становится все более нервной и обеспокоенной своим положением. Последней точкой становится публичная ссора. Таким образом, оценка Хрута скорее оказалась безрассудства Гуннара, чем реальной оценки характера Хальгерт. Мужчина позволяет себе очароваться красотой женщины, но при этом он слеп к ее внутренним качествам. Он отказывается видеть в ней что-то помимо объекта своих плотских желаний, а когда она оказывается обычным человеком, со своими недостатками, чувствами и запросами по отношению к нему, очарование тает. Таким образом, волосы женщины во многом определяли ее сексуальную привлекательность, если Хальгерт использовала их как оружие для того, чтобы пленять мужчин, то в «Младшей Энди» мы встречаем пример того, Как волосы становятся двигателем сюжета о супружеской неверности, Локи сын Лоуви сделал такую пакость, отрезал у Сив все волосы. Проведав о том, Тор поймал Локи и, наверное, переломал бы ему кости, если бы тот не поклялся добиться от черных альвов, чтобы они сделали для Сив волосы из золота, которые росли бы как настоящие. Снори Стурлусон, младшая Эда, перевод Смирницкой. В пересказе Снори Стурлусона этот миф поражает своей простотой и краткостью. Рассказчик приводит его только для того, чтобы объяснить, почему золото называется волосами сив, при этом судьбе самой богини он уделяет крайне мало внимания, равна как и мотивации локи. Стурлусон называет это обычной пакостью, но, судя по реакции Тора, проступок был гораздо серьезнее. Если вспомнить, что замужние женщины должны были покрывать свои волосы на публике, то можно предположить, что Тор мыслил следующим образом. Если Локи подобрался к Сиф настолько близко, чтобы отрезать ее волосы, что еще он мог с нею сделать? Возможно, этот сюжет нужен был Снори для того, чтобы читатель подспудно задумался о семейном насилии и изнасиловании. В других мифологических источниках Сиф напрямую обвиняется в распутстве путем отсылки к сюжету с волосами. В перебранке Локи Сиф обращены следующие строки. «Порочить не стал бы, когда бы ты и впрямь была неприступной. Но знаю, с одним, и мне ли не знать, изменила ты мужу. То был злобный Локи». Тем не менее, как мы помним, в данном источнике подобные заявления скорее являются риторическим приемом. Согласно Снори Стурлусону, проблема не в том, изменяла Сиф или нет, а в том, что Тор не смог защитить ее от посягательств. Таким образом, волосы можно рассматривать как символ женской чести, но при этом сам сюжет представлен как противостояние двух мужчин Тора и Луки, в то время как женщина, точнее ее тело, служит лишь предметом их спора. Сама Сиф почти не имеет права голоса в этой истории. Брак и сожительство Помимо пола существовало несколько других характеристик, напрямую определявших идентичности повседневную жизнь женщины в эпоху викингов. Помимо этнической и классовой принадлежности, а также географического места проживания, это был и ее официальный статус по отношению к мужчине, выступавшему в роли сексуального или романтического партнера. Сексуальные связи вне брака могли, вероятно, практиковаться высокопоставленными мужчинами, которые были в состоянии содержать одновременно несколько женщин и детей, родившихся вследствие этих отношений. Но это не значит, что викинги разделяли концепцию свободной любви для всех. Если один мужчина состоял во внебрачной связи с женщиной, то она при этом была лишена возможности даже демонстрировать свое расположение к другому мужчине. Такое сожительство могло принимать различные формы, и в некоторых случаях эта практика одобрялась обществом, что позволяло королям и знатным мужчинам создавать политические союзы сразу с несколькими семьями. В королевских сагах длительное сожительство описывается как взаимовыгодное, одинаково устраивающее как правителя, так и отца женщины. В других случаях мужчины, обладающие властью, попросту принуждают семью сожительницы чтобы она закрывала глаза на такую связь. Если у женщины рождался сын от этих отношений, он мог в конечном итоге претендовать на трон. Учитывая эту перспективу, статус наложницы мог иметь социальные и экономические преимущества для женщины как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. При этом авторов саг, описывающих подобные ситуации или истории, психологическая и эмоциональная составляющая Практически не интересовали. Отличным примером может служить норвежский король Харальд Прекрасноволосый. Согласно преданиям, он развелся с девятью неназванными женщинами или попросту бросил их, чтобы жениться на Рагенхель, дочери датского короля. Это не помешало ему сочетаться браком с еще двумя женщинами, родившими ему детей. Снорри Стурлусон круг земной. Редакция Стеблин Каменского. Незавидная судьба Гиды – женщины, подтолкнувшей Харальда к объединению Норвегии. Когда он делает ей предложение, она отвергает его под предлогом того, что у него недостаточно власти. После своих военных и политических успехов, уже сам Харальд отказался жениться на ней, вступив с Гидой во внебрачные отношения, в результате которых она родила ему пятерых сыновей. Некоторые ученые даже полагают, что недостаток знатных невест на родине стал одной из причин массовых набегов викингов на соседние земли. В выгодной пары на чужбине молодые люди рассматривали как возможность повысить свой статус и увеличить благосостояние. Стереотипные представления о викингах в массовой культуре рисуют образы сексуально-агрессивных мужчин. По крайней мере так они изображаются во время совершения ими набегов. Как в скандинавских источниках, так и в источниках написанных жертвами набегов, очень мало говорится об изнасилованиях, возможно такие события считались само собой разумеющимся. Лишь в одной висе Скальд хвастается тем, что какая-то женщина была вынуждена в страхе бежать через лес. С другой стороны, на родине викингов секс вне брака был запрещен и являлся привилегией представителей знати, которые таким образом подкрепляли образ своей мужественности. Как уже упоминалось во второй главе, честь мужчины во многом зависела от непорочности его жены. А если молодой человек пытался соблазнить приглянувшуюся ему девушку более высокого социального статуса, предварительно не предложив ей руку и сердце, он совершал преступление. По скандинавским законам, даже украденный поцелуй, не говоря уже о беременности вне брака, мог повлечь за собой суровое наказание включая изгнание из общины. В то же время рабыни и служанки могли легко стать жертвами домогательств своих хозяев. Изнасилование девушек низкого происхождения во многих сагах описывается как вполне будничное явление. Сага о грецере, перевод Смирницкой. В мифах встречаются примеры, когда боги-мужчины – оплодотворяют сразу нескольких великанш, но при этом строжайшим образом охраняют своих супруг от посягательств йотунов. Наложницами землевладельцев средней руки часто становились женщины, попавшие в Исландию с Британских островов в качестве пленниц, сексуальные отношения с ними могли носить продолжительный внебрачный характер. В 2000 году современные ДНК исследования показали, что предками современного населения Исландии, Были преимущественно мужчины-норвежцы и женщины-ирландки. Последующие исследования скорректировали эту картину, доказав, что норвежские женщины также принимали активное участие в формировании потомства, как это описано в сагах и в книге о занятии земли. В этих источниках не упоминаются рабыни-ирландки, но в саге о людях из и долины описана история Мелькорки наложницы Хёскульда, которая признается ему. «Отца моего зовут Мюрк Яртон. он король в Ирландии. Пятнадцати лет я была взята в плен и увезена оттуда». Еще один пример встречается в саге Аньяли. У женатого заглавного героя есть вторая жена, она живет на соседней земле вместе с сыном, которого она родила от Ньяля. Сага Аньяли. Более того… Сведения о наложницах у знатных исландцев встречаются и в сагах XII-XIII веков. Даже столетия спустя после принятия христианства священники не могли искоренить эту практику. О положении, которое эти женщины занимали в обществе, мы отчасти можем судить по тому, какие оскорбления в более поздние времена приходилось носить людям, рожденным вне брака. Все это, вероятно, является наследием эпохи викингов. Брак был для женщины несравнимо более удачным делом, обеспечивая ей определенную степень экономической безопасности и положения в обществе, которое ей давал статус хозяйки дома. Законный и общественно одобряемый брак означал, что семье женщины выплачивался своего рода выкуп, и это отнюдь не являлось уникальной существовавшей лишь в Скандинавии патриархальной практикой. Судебник «Серый гусь» Песнь о трюме в переводе Смирницкой. Подобного описания свадебных церемоний, к сожалению, не сохранилось, разве что в песне о трюме можно встретить такой призыв. «На колени невесте Мьёльнир кладите, пусть в арде снится союза Да подлинно неизвестно, отражают ли эти строки реально существовавшие обычаи. песни о трюме, перевод Смирницкой, судебник Серый гусь. Брак наделял жену привилегиями, такими как право наследовать часть имущества своего мужа после его смерти. Кроме того, дети, рождённые в браке, имели больше прав наследования, чем внебрачные дети. В сагах мы встречаем упоминания о том, что во время важных событий жены присутствуют рядом с мужьями, в то время как им выказывается такое же уважение, как и супругам. Женщины посещали собрания Тинги на которых решались разногласия, заключались браки, договаривались о сделках и выносили приговоры, хотя решающую роль в этих делах играли мужчины. Согласно норвежским кодексам, свободная женщина могла участвовать в судебных процессах на собраниях по нескольким причинам, например, от имени своего мужа, если он был болен или долго отсутствовал, а также если она была вдовой или у нее не было близких родственников мужского пола. Знатные женщины имели право голоса в обсуждении общественно значимых вопросов. Косвенное подтверждение этому есть в мифах. Богини приносят клятвы и принимают решения наряду с богами-мужчинами. Сложно сказать, насколько весомым на самом деле было авторитет женщин в ситуациях подобного рода. В отдельных сообществах среди мужчин явно преобладало сексистское или даже женноненавистническое отношение, а заключать сделки и решать важные вопросы они предпочитали исключительно без женщин. При этом власть собрания теоретически была выше власти отдельного, пусть даже самого богатого и влиятельного человека, и пол здесь не имел большого значения. Роль жены. Независимо от того, оставалась ли женщина на родной земле или переезжала в другой регион, быть женой и вести домашнее хозяйство было непростой задачей. Такая работа требовала ума дальновидности и решимости, обладавшие этими качествами женщины, высоко ценились своими супругами. Хальмгаут, землевладелец из шведской провинции Вестманланд, воздвиг рунический камень в памяти жене Один Дисси. На нем есть такие строки. «Не бывать больше в Хасмере такой хозяйки, которая превзошла бы ее в умении управлять домом». Проникновенные слова Хальмгаут подтверждают, что жены могли управлять хозяйством, следить за тем, чтобы никто из домочадцев не голодал холодными зимами, чтобы все были одеты и обуты, руководить прислугой и заключать сделки с торговцами и соседями. Роль жены четко прописана в норвежских законах, которые подтверждают ее приоритет в домашнем хозяйстве, если она привносит в брак имущество. Судебник «Серый гусь». На практике полного разделения между женскими и мужскими правами и обязанностями не было. В данном случае юридическая терминология не может служить отражением того, что роли в обществе были распределены по половому признаку. Например, в качестве приданого женщины часто привносили в домашнее хозяйство значительную часть земли или движимого имущества, следовательно, они могли принимать экономические решения. Согласно судебнику «Серый гусь», Жена имела право потратить определенную сумму, не посоветовавшись с мужем, это могли быть повседневные расходы, или вести более важные дела, если у нее было на то согласие супруга. Об этом свидетельствует наличие в женских захоронениях весов с гирьками, которые были необходимыми инструментами для заключения сделок. Все это предполагает, что скандинавские женщины могли успешно управлять своим домом. В литературных источниках власть хозяйки дома обычно подчеркивается упоминанием о связке ключей на поясе. Песнь о трюме представляет такой образ для комедийного эффекта. Когда дородного тура наряжают во фрыю, связка ключей на бедре забринчала. Ключи находят и в женских захоронениях, но не так часто, как можно было ожидать, учитывая гипотезу о том, что они были основным хозяйским атрибутом. На территории Дании… Ключи обнаружены лишь в 9% женских могил, относящихся к эпохе викингов, в то время как домохозяйки, несомненно, составляли гораздо более значительную часть населения. На мысль о том, что символическое значение ключа было более широким, наводят и такие находки, как декоративные предметы в узнаваемой форме, выполненные из драгоценных металлов или кожи. В песне о трюме говорится, что Тора одевают в брачный убор, То есть, как пока еще не замужнюю женщину, до сих пор неизвестно, насколько сильно менялся наряд женщины после вступления в брак. Но ключи на бедре, скорее всего, символизируют такие качества фрейи как напористость и властность. С другой стороны, любой ключ как бы намекает на то, что он призван открыть, будь то сундук или дверь в кладовку, так что как символ он вполне мог означать право собственности и связанную с этим степень ответственности. Жены знатных мужчин, помимо прочих обязанностей, также отвечали за проведение пиршеств. В Скандинавии и Исландии эпохи викингов, когда государство находилось в зачаточном состоянии, за соблюдением законов вообще никто не следил. Люди были вынуждены сами отстаивать свою безопасность и заботиться о благополучии путем заключения союзов и разного рода соглашений. В этих условиях правители были просто обязаны щедро вознаграждать своих друзей и сторонников. Помимо брачных договоренностей, этому способствовали пиры и раздача даров. Согласно сагам, хозяйка дома отвечает за подготовку пиршества, а также следит за порядком на самом мероприятии, выстраивая и поддерживая строгую иерархию среди гостей, подчеркивая статусность приглашенного качеством его обслуживания или особенно почетным местом. Кроме того, она следит за произнесением тостов, а иногда и сама говорит приветственные речи. Хотя в сагах эта роль порой совсем не упоминается и сводится исключительно к подношению напитков, в которых порой содержатся галлюциногены или яды. С Стурлусон, младшая Эда. Перевод Смирницкой. Речи Сигрдивы. Сага Вельсунгах. Перевод Ярхо. Изображение женщины, держащей в руках рог для напитков, встречается как на камнях, так и в виде отдельных фигурок. На одном из готландских камней несколько таких женских фигур обращены к фигуре мужчины-воина, который едет верхом на восьминогом коне. Это может быть как самодин на Слейпнере, так и какой-то знатный муж, которого Один отправил в загробный мир на своем коне. В этом случае одна из женских фигур – может трактоваться как Фрейя или Валькирия. В младшей Энди Фрейя прислуживает грубому Йотану Хрунгниру, который посещает богов в Асгарде и требует гостеприимства. А в старшей Энди Валькирия Сигардрива подносит полный медорог герою Сигурду после того, как он убивает дракона Фафнира. Длинный дом викингов был местом, где происходили и самые обыденные процессы. Сон, еда, работа и воспитание детей И очень важные события, к числу которых относились и ежегодные ритуалы, такие как праздник зимнего солнцестояния Йоль. Эти торжества предполагали демонстрацию гостеприимства и были неотделимы от политики. Тот факт, что все они проходили под одной крышей, говорит о том, что в эпоху викингов частное было отделено от общественного в гораздо меньшей степени, чем сегодня. Отсюда напрашивается и вывод о том, что роли мужчин и женщин в такого рода мероприятиях не определялись исключительно половой принадлежностью. Порой социальный статус был гораздо важнее, чем пол. Мудрость, верность и решительность. Мудрость – одно из качеств, которые ценились в женщинах превыше других. Это могло быть отражено в прозвищах, например «ун многомудрая» или даже в топонимах, таких как «Холм мудрости». В поэме «Речи Высокого» Сигурд просит Валькирию Сигрдриву поучить его мудрости, а формулировка «красивая и мудрая» в отношении женских персонажей неоднократно встречается во всем корпусе литературных текстов, свидетельствуя о том, что внешняя привлекательность и умственные способности признавались одинаково важными качествами. Считалось, что женщины наделены самыми разными дарованиями, от умения толковать руны до колдовства, благодаря которому они могут врачевать, толковать сны и предсказывать будущее. Переводя разговор в более прозаическую плоскость, можно предположить, что образованные женщины обладали большим здравым смыслом и эффективными социальными навыками, могли принимать важные политические решения и разрешить сложный конфликт а порой смягчить необдуманно жесткую реакцию мужчины на то или иное неблагоприятное событие, будь то оскорбление или неприятное известие. Об этом можно судить хотя бы потому, как часто жены изображаются в роли советчиц своих мужей. В речах Высокого жен называют подругами, но при этом подразумевается, что они могут выступать в качестве доверенного лица, умеющего хранить секреты. Речь идет не только о том, чтобы сочувственно выслушать, но и о готовности обсудить проблемные вопросы и дать дельный совет. Часто женщинам отводится роль тех, кто предостерегает своих мужей от необдуманных поступков, особенно от войн. В качестве аргументов может приводиться, к примеру, вещий сон. В других случаях женщины рационально обосновывают пагубные последствия разрыва дружеских или добрососедских отношений. Порой преимущество женщины заключается в том, что она трезво оценивает все достоинства и недостатки своего мужа. В саге о людях из и долины» Йорун демонстрирует прекрасный образец стратегического мышления, она не позволяет своему мужу Хёскульду опрометчиво развязать ненужную вражду с его братом Хрутом. Напряжение между братьями нарастает, когда Хрут угоняет часть скота Хёскульда и убивает его слуг. Когда Хёскульт начинает обдумывать план мести, Юрун, рассказчик изображает ее красивой и надменной девушкой, которая отличалась необыкновенным умом, вполне резонно возражает, что его брат уже успел заручиться поддержкой могущественных людей, и выступление против него может оказаться самоубийственным. Сага о людях из Лососьей долины. Она убеждает мужа помириться с братом, пригласив его домой, и совсем скоро спор получает мирное разрешение посредничество таких женщин, как Йорун, порой могло оказывать решающее и благотворное влияние на процесс разрешения конфликтов. Йорун не просто демонстрирует свою мудрость и дальновидность, она показывает, что гораздо лучше мужа осведомлена о распределении сил в общине. В эпоху викингов информация о том, что власти могущества постепенно переходит от одной группы к другой, могла быть крайне ценным оружием. Поэтому, если женщина за этим следила, Она тем самым доказывала свою прозорливость. Во многих случаях это помогало ей защитить семью и детей от угрозы нападения, которая существовала всегда. Однако некоторые женщины порой заходили в этом вопросе слишком далеко. Аудэссаги вот о людях с песчаного берега решает разнять спор двух мужчин, но в итоге это вмешательство стоит ей руки. Редкий пример того, как женщина получает увечья в драке. Сага о людях с песчаного берега. Перевод Семерлинга и Агишева. Ее тёзка из саги о Гисле, Аут, дочь Вестейна и жена заглавного героя, служит настоящим идеалом верности. Кульминационной сценой саги является описание битвы, в которой Аут, вооруженная деревянной дубинкой, насмерть стоит за мужа, который сражается против отряда врагов. После того, как Гисли, горя местью за Вестейна убивает Таргрима, Его объявляют вне закона, Аут бросает все и сопровождает Гисли в бегах вместе с воспитаницей Гудрит. Они плывут на отдаленный фьорд, где Аут ухаживает за Гисли и окружает его всяческой заботой, пока он совершает редкие вылазки. Когда в их тайном убежище объявляется и Йольф по прозвищу Ищейка, которому за поимку Гисли заплатили родственники убитого Таргрима, Аут приказывает мужу спрятаться. Эйюльф пытается выведать у Аут расположения Гисли, обещая ей серебро, полученное им за его поимку. Аут отвечает уклончиво и просит показать ей награду. Узнав об этом, Гудри сообщает Гисли, что его жена согласилась на сделку с врагом, но тот не верит ее словам. Аут пересчитывает серебро лишь за тем, чтобы сыпать его обратно в мешок, который она швыряет прямиком в нос и Юльву. Вслед за этим она произносит свой знаменитый монолог. Вот тебе за твое легковерие и получай все несчастья в придачу. Нечего тебе было ждать, что я выдам моего мужа в твои руки, мерзавец. Вот тебе. И пусть падут стыд и срам на твою голову. Будешь помнить, покуда жив презренный, что тебя побила женщина, и не бывать, по-твоему, ничего не добьёшься. Сада Гисли. Перевод Смирницкой. Оскорблённый Эйольф приказывает своим людям схватить Аут но один из них отказывается применять силу к женщине с такими словами. «Уж и так без этой подлости, все у нас складывается из рук вон плохо. Вставайте же, и не дайте ему это сделать». Рассказчик искренне восхищается бесстрашием Аут и ее преданностью мужу, а она без сомнения является одним из самых известных положительных и любимых в народе женских персонажей во всей средневековой скандинавской литературе. В сагах можно встретить много интересных описаний брачных отношений, почти ни одно из них не будет похоже на другое. Они во многом определяются довольно жесткими социальными рамками и представлениями о чести, но при этом их психологическая подоплека прекрасно считывается и узнается современными читателями. Отдельные авторы демонстрируют удивительную глубину в описании мотивов поведения супругов. В литературных источниках представлен широчайший спектр взаимоотношений, от мстительности и жестокости, которую жены проявляют в отношении своих мужей, подстрекая их к убийству друзей и братьев, до демонстрации полной жертвенной преданности и любви, как в случае Саут или Сигюн жены Локи. Согласно сюжету младшей Эды, после того, как Локи своими поступками заслуживает гнева богов, они обращают одного из его сыновей Валли в волка, которого затем заставляют растерзать второго сына Нарви. Затем асы, то есть боги, взяли его кишки и привязали локти к трем камням. Над его головой боги вешают ядовитую змею, яд которой должен капать ему прямо на лицо, но Сигюн, жена его, стоит подле и держит чашу под каплями яда. Когда же наполняется чаша, она идет выбросить яд. Снори Стурлусан, младшая Эда Перевод Смирницкой. Пока Сигюна опорожняет чашу, Локи корчится от боли, заставляя дрожжать землю, Сигюн стойко сносит все испытания до наступления Рагнарёка гибели богов. Даже в ситуации, когда муж совершает ужасное преступление, жена оказывает ему помощь. Женщины и власть. В сагах высокопоставленные женщины активно участвуют в управлении, И порой обладают значительным влиянием на своих мужей и сыновей, сидящих на троне. Самым ярким примером является Гунхильд, супруга Конунга Эрика I по прозвищу Кровавая Секира, который, согласно средневековым источникам, сначала недолго правил в Норвегии в середине X века, а затем в Йорке и на Уркнейских островах. Саги, в которых упоминается Эрик, его зачастую сопровождает и Гунхильд, она правит наравне с мужем и вместе с ним разрабатывает планы по сохранению власти. В исландской традиции образ королевы становится фигурой, на которую люди проецируют свои предрассудки касательно женщин и властимущих в целом. Отдельные авторы, явно демонстрируя свое ненавистничество, наделяют Гунхельд резко отрицательными чертами, такими как нимфомания и склонность к колдовству. В саге об Эгеле Она предстает сложным и противоречивым персонажем, порой демонстрируя даже большую степень безжалостности, чем ее супруг. Гунхельд изображается смелой, готовой рисковать, непоколебимой с врагами и верной с друзьями. Учитывая беспощадную и довольно кровавую атмосферу всех времен, это вполне подходящие качества для правителя, который хочет удержаться на своем месте. Рассказчик намекает на подозрительно близкие отношения Гунхильд с многообещающим молодым исланцем торльвом однако они рушатся вскоре по мере того, как нарастает конфликт между королевой и братом торльва скальдом бунтарем Эгелем, который уже в возрасте 7 лет всадил топор в голову задирающего его мальчишки. Нелюбовь Гунхельд к Эгелю неудивительна, их первая встреча происходит во время пира, когда захмелевший скальд начинает орать обидные висы, а затем и вовсе убивает распорядителя торжества. После этого эпизода Гунхельд приказывает своим людям убить Эгеля, но тому удается уйти от преследования, и в ярости он находит и убивает в схватке десятилетнего сына Гунхельд и Эйрика. Но и на этом скальт не останавливается. Следом он воздвигает жертв с конским черепом, адресуя Конунгу и его жене такие слова. «Я посылаю проклятие духам, которые населяют эту страну, чтобы они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они не изгонят конунга Эрика и Гунхильд из Норвегии. Вскоре после этого королевская Чита действительно теряет власть и уезжает на Британские острова. Впереди Эйгеля ждут успех и ратные подвиги в Скандинавии и в Англии, но даже несмотря на них, ему не удается избавиться от кажущегося сверхъестественным влияния Гунхильд. После серии набегов, Эгель ненадолго оседает в Исландии, но вскоре, несмотря на свои преклонные годы, решает поехать в Йорк, где обосновались Эрик с женой. Рассказчик объясняет это решение заклятием, которое Гунхельд наложила на отважного викинга, но с точки зрения психологии, эта одержимость может объясняться тем, что ни один из врагов Эгеля, который не привык пасовать перед трудностями, не был столь варен и изворотлив, как жена Конунга она настаивает на том чтобы прибывшего тотчас казнили, но его другу по имени Бьорн удается договориться с эриком о помиловании которое конун готов дать скальду в обмен на хвалебную песнь в свою честь королева не так падка налезть как ее тщеславный супруг к тому же ей все еще движет желание отомстить за смерть сына поэтому такое развитие событий по понятным причинам вызывает ее неудовольствие она пытается вразумить эрика Но все напрасно. Пленник сочиняет ничем не примечательную вису, которую он иронично начинает со слов о том, что предпочел бы сохранить свою голову, после чего его освобождают, а Гунхельд не остается ничего другого, кроме как смириться с поражением, положив тем самым конец многолетней вражде. Она до самого финала демонстрирует безжалостное упорство в своем стремлении так или иначе лишить Эггеля жизни, что наделяет ее отрицательными чертами, И делает похожей на Сарсэу Ланнистер из игры Престолов. Но, как мы знаем, многие скандинавские правители не останавливались ни перед чем, чтобы расквитаться с соперником, тем более что на совести Эгеля лежала смерть ее брата и сына. Мы не знаем, как оценивали современники фигуру Гунхильд, и исходили ли они из тех же стандартов, с которыми подходили к оценке правителей и мужчин, но сага рисует ее как одного из самых влиятельных и успешных политиков своей эпохи. Судьба Эльфгиву, которая в течение недолгого срока в 1130-х годах правила Норвегии вместе со своим сыном Свейном, тоже была не слишком завидной. Она была женой Кнута, короля Дании, Англии и Норвегии. Прибыв из Англии, ни она, ни ее сын не пользовались любовью населения, так как норвежцы не жаловали чужестранцев на троне. Вскоре мать и сын вызвали настоящую ненависть, приняв целый ряд непопулярных законов. Их правление, как представляется историкам, совпало с периодом непогоды и неурожаев. Вспыхнувшее восстание смещает наместников Кнута, которые вскоре покидают Норвегию. Это время запомнилось потомкам как ужасная эпоха, полная лишений и страданий. Снорис Турлусон, Круг земной. Редакция Стеблин-Каменского. В эпоху викингов власть постоянно переходила из рук в руки. Союзы заключались и рушились, партнеры плели интриги и предавали друг друга, удержаться на троне было крайне непросто, так что крах правления Эльф Гифу нельзя приписать исключительно тому, что она была иностранкой и женщиной в придачу. Скорее всего, второй фактор раздражал противников гораздо меньше, чем первый. Возможно, ей попросту не хватало опыта и здравого смысла, чтобы найти сторонников, способных поддержать ее притязания на трон. Или же она не хотела быть столь безжалостной, как Гунхильд? Богатые захоронения женщин, очевидно обладавших властью, были обнаружены в ключевых центрах цивилизации викингов, таких как Трюндалак в Норвегии или шведский Мюллардален. Даже если упоминания о них не встретить ни в сагах ни в устной традиции, они по всей видимости принимали активное участие в общественной жизни конкретных регионов от лица своих мужей или в качестве вдов. Более того, захоронение в Осиберге тоже может считаться местом погребения высокопоставленной женщины. Фигуры Гунхельд и Альфифа изображены авторами без особой симпатии или сочувствия, но они, очевидно, были не самыми ужасными правительницами в истории. Хотя в средневековых источниках нет примеров женщин, правящих единолично и от собственного имени, а дочери королей не могли наследовать трон, Норвежскому конунгу Хакану первому доброму, который умирал на руках единственной дочери, пришлось передать власть племяннику, Саги недвусмысленно свидетельствует о том, что мать или жена короля могли принимать деятельное участие в управлении и политике. Снорис Стурлусон, Круг земной, редакция Стеблин-Каменского. Да, это участие не всегда было успешным, но оно имело место. Супружеские разногласия и развод Как можно судить по тексту саги об Игеле, отношения Гунхельд и Эрика не были безоблачными. Ее внебрачные связи и его слабый характер нередко были источником разногласий, вызывая публичные ссоры. Скандинавские авторы часто проявляют пристальный интерес к неравным и проблемным бракам. Судя по воспоминаниям иностранных путешественников, посещавших Скандинавию, Развод в те времена был частью повседневной жизни. Подтверждение этому можно встретить даже в мифах. Великанша Скади вступает в брак с богом Ньордом, точнее, Асы предлагают ей выбрать себе мужа в качестве компенсации за то, что они убили ее отца, но вскоре становится очевидно, что это несовместимая пара. Снорри Стурлусон, младшая Эда, перевод Смирницкой. Будучи морским божеством, нью хотел жить у берега в Наатуне, а Скади предлагала ему поселиться в горном Трюмхеме, где жил ее отец. В результате они решили жить по 9 дней то здесь, то там, но очень скоро Скади устает от беспрестанного крика чаек, а нью утомляет вой волков, и они расходятся. Инициировать развод мог как муж, так и жена. Согласно Серому Гусю, для этого требовалось только участие пяти свидетелей. Причины могли быть разными. Судебники упоминаются супружеские разногласия, домашнее насилие, отказ от исполнения супружеского долга и неспособность содержать иждивенцев, ответственность за которых ложится на одного из супругов, тем самым истощая семейные финансы. Судебник серый гусь. Саги также объясняют развод множеством причин, включая прелюбодеяние, отказ делить с супругом постель неповиновение жен и даже переодевание в одежду противоположного пола. Авторы САК чаще всего используют сцены насилия, пощечины или удары по голове не как решающую причину, а скорее в качестве предвозвестника будущего разлада. В саге Аньялли он приходит к своему отцу Мерду и говорит ему, что хочет развестись со своим мужем Хрутом. На расспросы о причинах она отвечает так. Нет мне от него, как от мужа, никакого проку, хотя силой мужской он не обижен. Когда он приходит ко мне, плоть его так велика, что он не может иметь утехи со мной, и как мы оба не стараемся, ничего у нас не получается». В итоге по совету отца, он объявляет о разводе у супружеского ложа в присутствии свидетелей, что имеет катастрофические последствия для героев. В саге о людях из Лососией долины» Торт, желая жениться на Гудрун, также созывает свидетелей, чтобы объявить о своем разводе Саут. В качестве причины он указал, что она носит штаны застегнутые сзади, как у мужчины. Как мы уже знаем из второй главы, месть Саут за такой поступок будет суровой. Социальное неравенство ⁇ еще одна первопричина несчастливых браков. Если родители движимые жаждой наживы выдают девушку за богатого мужчину, которого она считает ниже себя по статусу, ничего хорошего обычно не выходит. Гордячку Гудрун из саги о людях из лососи и долины в возрасте 15 лет выдают замуж за состоятельного Торвальда, хотя девушка без зазора совести сорит его деньгами, она все равно не может преодолеть свое чувство превосходства по отношению к нему. В какой-то момент, когда денежный вопрос становится особенно острым, Торвальд дает Гудрун пощечину, знаменующую собой конец отношений. После двух лет брака она инициирует развод, обманом заставив мужа надеть рубашку с глубоким вырезом. Более того, Гудрун получает половину имущества мужа благодаря проницательности своего отца, заключившего брачный контракт при помолвке. Но супружеские разногласия не обязательно приводили к разводу. Часто женщины предпочитали сохранить несчастливый брак, но при этом завести роман на стороне, притом подчеркнуто игнорируя собственных мужей. В других парах главной проблемой становилась ревность. В прозаическом предисловии к поэме «Речи Гримнера» описан жаркий спор между Одином и Фрик. Оба отстаивают право своих земных питомцев, которым они покровительствуют, занять трон. Речи Гримнера Еще одна причина праведного негодования жон? наложницы. Также в сагах приводится пример того, как муж одной воспитательницы заподозрил жену в том, что она изменяет ему с хозяином дома, тем самым принудив ее сменить место работы. Сага о сильном Отвращение к тому или иному качеству супруга – еще одна частая причина разводов. В саге о людях с песчаного берега молодую вдову по имени Турит, сестру главного героя Снори Годди. Во второй раз выдают замуж, на этот раз за богатого соседа по имени Торет. Рассказчик ничего не говорит ни про ее отношение к жениху, ни о том, была ли ей предоставлена свобода выбора, но с самого начала ясно, что она недовольна своей судьбой. Ходят слухи о том, что едва ли штурит вернулась на вещую реку, как к ней повадился ходить Бьорн сын Асбранда, и всеобщая молва была такова, что они с турит занимаются глупостями. Сначала Торад пытается уладить это дело мирным путем, но когда выясняется, что его жена продолжает тайком встречаться с Бьорном, он подговаривает четверых приятелей устроить ему засаду. В результате Бьорн без особых усилий убивает двух нападавших и ранит самого Торода. Вскоре у Турид рождается сын, которого назвали Кьяртаном, все вокруг знают, что настоящий отец Бьорн, но ребенок воспитывается как сын Торода, который не решается развестись с женой. Вскоре Бьорн, который был на время объявлен вне закона, вновь возвращается в Исландию, а их роман с Турид тут же возобновляется. Скандала удается избежать только благодаря деликатному посредничеству Снори Годди. Турит обретает свободу только после смерти мужа. Почему же она сама не решается уйти от мужа, которому она не испытывает ни любви, ни уважения? Это вызывает настоящее недоумение. Тем более, что сам Торат не демонстрирует особой свирепости нрава, а искренность влечения Турит к Бьорну не поддается сомнению. Во-первых, рассказчик прямо говорит, что турит привыкла жить на широкую ногу, не следует забывать, что торат богач, а в случае развода ее ждала бы незавидная участь и в доме своего брата. Как мы видим на этом примере, в те времена положение дел в Исландии было таково, что разведенной женщине-одиночки. Не приходилось рассчитывать на приемлемый доход, а в качестве жены Турит могла многое себе позволить. Во-вторых, у этой истории есть и политическое измерение. Турит – сестра влиятельного Снори, который стремится сохранить свое положение в обществе, а Турит всячески выказывает ему свою поддержку, поэтому даже если бы Турит захотела бы развестись, брат вряд ли дал бы на это добро. В-третьих, Бьерн, несмотря на продолжительность их связи, совсем не спешит делать Турит предложение, скорее всего она прекрасно понимает, что женой Бьерна ей не стать, поэтому она и не уходит от Торода. Этот сюжет из саги о людях из песчаной долины, учит нас тому, что вне зависимости от предписаний закона, порой женщины были вынуждены смириться с мыслью о том, что ради сохранения брака и материального благополучия можно пожертвовать собственными чувствами и желаниями, какими бы сильными они ни были. Брак без любви – это бесспорно печальная участь. Но еще более страшным последствием семейного разлада, чем развод, была смерть. Поэты доводят разногласия между супругами до предела. Именно так происходит в описании спора между Брюнхельд и сватающимся к ней Гунором, вместо которого брачные испытания, устроенные невестой, проходит герой Сигурд. Брюнхельд поклялась выйти замуж только за мужчину достаточно храброго, чтобы пройти сквозь окружающую ее огненную стену. Когда она обнаруживает, что Гуннар всего лишь самозванец, она считает свой брак фикцией. Разъяренная и обиженная, она угрожает Гуннару разводом, если он не убьет Сигурда, который уже успел жениться на его сестре Гудрун. После смерти Сигурда, оставшиеся в живых герои вновь ссорятся, обвиняя во всем Брюнхельд. Таким образом, в идеи исследуется природа брачных уз, отношения между братьями и сестрами, а также между мужчинами, которые клянутся друг другу в верности. Однозначного ответа на вопрос, что из этого важнее, Эдда не дает. При этом праву Брюнхельд требовать мести за преступление, совершенное против нее, противопоставляется убежденность в том, что интересы мужчины должны цениться выше желаний женщины. Тот факт, что эти вопросы поднимались авторами, свидетельствует о том, что они находили живой отклик у читателей той эпохи. Черты характера Брюнхельд можно встретить у самых разных героинь. Например, Хальгерт из саги «Аньяли» демонстрирует такое же обостренное чувство собственного достоинства перед лицом насмешек и унижений. Ее, равно как и Брюнхельд, авторы демонизируют за то, что они настаивают на защите собственной чести, хотя это требование вступает в конфликт с честью их супруга. Все три брака Хальгерт по-своему драматичны. В первых двух случаях спор с мужьями приводит в вспышки насилия, они дают женщине пощечину. В результате первые два мужа умирают от руки Тьёстельва, опекуна Хальгерт. Ее третий брак с Гуннером дает трещину после скандала на Перу дома Уньяла и его жены берктуры когда среди гостей появляются Хельги с женой Тархалой, Берктора на правах хозяйки дома приказывает Хальгерт уступить место последней, тем самым подчеркивая ее низкое происхождение. Хальгерт отказывается, говоря, что не желает сидеть в углу, словно старуха. При этом в ответ на оскорбление она обращает внимание гостей на вросшие ногти Беркторы. Спор разгорается, и Хальгерт призывает мужа вступиться за нее. Если ты Гунар не отомстишь за эти слова какой мне прок от того что мой муж самый храбрый человек в исландии сага Аньялле. гунар по всей видимости считает что ему не пристало вмешиваться в спор двух женщин да и мы самим не следует чваниться друг перед другом поэтому он резко обрывает хальгерт говоря что не позволит делать из себя дурака и хлопает дверью в этот момент хальгерт с которой всю жизнь плохо обращались и отец и мужья теряет последнюю надежду, которую она все еще наивно возлагала на свой брак с Гуннором. Как только она понимает, что свою дружбу с Ньялем он ценит больше, чем ее честь, это откровение становится для нее серьезным ударом. После такого предательства Хальгерт, похоже, решает больше не заботиться о своем добром имени, она постоянно цепляется к Берктори, оскорбляя ее сыновей, а когда в округе начинается голод, отправляет слугу украсть кусок сыра у соседей. Когда Гуннар понимает, что ест краденую еду, он дает жене пощечину на глазах у всех. Как мы уже знаем, ничем хорошим это закончиться не может. Вскоре Гуннара ранят враги, а тетива его лука рвется. Тогда он просит у Хальгер две пряди ее волос, чтобы сплести новую, но она решает припомнить мужу пощечину со словами «Мне все равно, сколько ты еще продержишься». Скорее всего, эти две пряди не спасли бы раненого Гуннара, но мстительный поступок Хаггерт говорит о том, что она уже давно поставила на мужа крест. Гуннар умирает героической смертью, его многие оплакивают, его мать Ранвейк была так зла на Хальгерт, что едва сдерживалась, чтобы не убить ее. она говорила, что сын погиб из-за нее. В последний раз читатель встречается с Хальгерт, когда она бронится с сыном Яля Скарпхеденом, что оставляет двойственное впечатление о ней одни считают ее настоящей меггерой чье тщеславие привело к смерти невинного героя а другие сочувствуют судьбе несчастной женщины которую мужчины постоянно притесняют как бы то ни было нежелание хальгерт протянуть руку помощи умирающему мужу это в первую очередь результат ее желания восстановить справедливость обрести саму себя более того рассказчик закольцовывает сюжет массивом волос При первой встрече гунар был очарован именно красотой ее луканов. В очередной раз напоминаю, что внешняя привлекательность не может служить залогом счастливой семьи. Вину за этого брака нельзя в полной мере возложить ни на одного из супругов. Изменилось ли что-то, будь гунар по-настоящему любящим и верным мужем, а Хальгерт не такой капризный? Ответов ждать не приходится, но мы можем предполагать, что для исландцев эпохи викингов была важна тема сохранения баланса между требованиями, которые супруги предъявляли друг другу. Не в силах совладать с горем и предательством, которые выпали на ее долю, после смерти Сигурда Брюнхельд кончает жизнь самоубийством. Попутив Хелена встречает великаншу, которая бронит ее за прошлые грехи, и справедливо обвиняет в том, что на руках у нее кровь. Великанша, что странно, учитывая ее собственное шаткое положение, высказывает довольно консервативную точку зрения. Ткать бы тебе больше пристало, чем ехать следом за мужем чужим. Поездка Брюнхельд в Хель, Беовульф, Старшая Эда, Песня о Небелунгах. И действительно, судьба Брюнхельд во многом не соответствует традиционным представлениям о том, что больше пристало женщине в эпоху викингов. Несмотря на то, что Брюнхельд порой отождествляют с Валькирией Сигардривой, ее ролевой модели могли следовать вполне земные женщины. Скандинавские литературные источники изобилуют образами непослушных, гордых, громогласных, властных, смелых, напористых, разумных и мудрых женщин, которые отказываются послушно сидеть за беретеном. Одни вызывают возмущение, другие восхищают, но в любом случае, эти персонажи возникли не на пустом месте. Эпоха викингов часто предстает сплошной историей мужчин, воинов, королей, мореплавателей, землевладельцев, богов и йотунов, но когда мы смотрим чуть глубже, то повсюду замечаем женщин. Они сражаются в рядах Великой Датской Армии и осваивают новые земли на территории Исландии, Гренландии и в Ньюфаундленде. Их образы остались на рунических камнях Швеции и в датских хрониках, Они наравне с мужчинами присутствуют в сагах и мифах. Фактически достижения эпохи викингов были бы невозможны без вклада женщин. Их руками создавались паруса, которые приводили в движение корабли, и одежда, которая грела и защищала викингов во время набегов. Они вели хозяйство и растили детей часто в одиночку. Вырастая, эти дети совершали великие дела, поэтому не случайно в скандинавской литературе. Можно встретить яркие и запоминающиеся образы матери, о которых мы поговорим в следующей главе.